Глава 157. «Чтоб все провалилось!» — завопил Плут. В пространстве шириной в тысячи километров сотни его тел закричали одновременно. В тот же миг некоторые из этих тел были расстреляны бортовыми орудиями, некоторые были уничтожены колоссальными взрывами, но все равно осталось еще много. «Берегись!» — крикнул Паркер. Плут даже не пытался понять, что тот имеет в виду. Его сознание было раздроблено на столько частей, а внимание распределено между столькими сенсорами, что невозможно было определить, кто из них в беде. Мгновение спустя он почувствовал, как одно из его тел распадается на части, а корабль, на котором он находился, разбивается на куски в результате столкновения. Вместе Паркер и Плут захватили все корабли. На борту каждого из этих кораблей имелось не менее одного 3D-принтера и достаточно сырья для создания нового тела. Оставалось только взломать принтеры и запустить в работу. Василиск отреагировал именно так, как они и ожидали. Уничтожал себя, лишь бы избавиться от заразы. Он обратил экипажи зараженных боевых кораблей против роботов, загромождавших отсеки, нацелил оружие на все корабли, где зеленые роботы захватили контроль, тратили целые экипажи на самоубийственные удары, чтобы уничтожить несколько зеленых тел. Если бы плут мог... Он бы воспроизвел аудиозапись, на которой человек раздражается издевательским смехом. «Как тебе это нравится, ублюдок? Нравится быть зараженным проклятым вирусом? Каково это?» Возможно, он подумал бы так. Может быть, произнес бы вслух. Вместо этого он нашел сетевые адреса 16 3D-принтеров на борту Pacify и начал посылать команды.